МОТОР МК-16 в Первый день каникул я проснулся рано, по привычке, и послушал случайно про свое письмо Деду Морозу. — Миша, ну купи уже ребенку этот мотор. Это бабушкин голос. — Какой ребенок, мама? Жених уже, скоро 9 И в никакого Мороза не верит. Мотор стоит дороже ботинок, а у Михалыча ноги растут. — Не знаю. Я верила лет до 15 Так ты при царе жила. И просила только мужа, военного, сущий пустяк для деда. И пустяк нашему Михалычу уши надрать. Смотри, он пишет мотор через «А». Это «О». Тут не палочка, а хвостик соединительный. Михалыч грамотный. Я грамотный. Там и вправду хвостик. Мотор был нужен для деревянной кордовой модели самолета. Я давно высмотрел. Марки «МК-16». Работает на бензине, 12 тысяч оборотов в минуту. Прелесть, как сказала бы Танечка. Заглянул под кровать. Самолет был там еще с лета. Сел за стол и написал. Дорогой Дед Мороз, я передумал насчет мотора. Присылай, пожалуйста, ботинки. Без них никак. И сунул письмо под елку. На праздник елки меня пригласили к Танечке. Было много детей, в основном небольших. И Танечкина мама отозвала меня в сторону и сказала, «Михалыч, ты уже большой и грамотный. Дед Мороз будет наш папа, а Снегурочка — наша Таня. Пусть дети думают, что они настоящие. А ты помалкивай, не подавай вида. Дело серьезное. Я кивнул. И вот они пришли. И папу не узнать за бородой и усами, и Танечку за бальной маской на глазах, и в костюмах, которые красивее, чем были вчера на школьном утреннике. И Танечка была гораздо более настоящая Снегурочка, чем наша учительница. И по размеру, и по красоте. Тут у папы было мнение другое. Вчера он весь вечер периодически бормотал. Классная у вас Снегурка в школе. Все обрадовались, стали кричать. Ну-ка, елочка, зажгись и получать пакеты с конфетами. Раздавала Снегурочка. Моя очередь была последней, и она сказала... «С Новым годом, Михалыч! Желаю тебе успехов в учебе и исполнения всех желаний!» И поцеловала. До этого она никого не поцеловала, кроме своего младшего брата. Я потер щеку и сказал громко, чтоб все слышали. «Спасибо, Снегурочка, ты очень добрая и настоящая». Дома под елкой был мотор МК-16, 12 тысяч оборотов в минуту, и ботинки тоже были. Все-таки не совсем ясно, есть этот дед или его нет. Я сделался счастлив навсегда. И только позже заметил, что на какое-то время наше семейное ежедневное меню значительно упростилось.